1986-й. Ель едва не забыл на утро, что ему нужно на работу. Он почему-то решил, что сегодня суббота, и после того, как он сходил для Терренса в магазин за продуктами и в аптеку, а затем собрал свои вещи и вышел на цыпочках из квартиры, все, что было у него на повестке дня, это найти, где переночевать и, может, купить чистую рубашку. Но в десять часов, гуляя с больной головой по Халстед-стрит, Он увидел парня в галстуке и понял, что сегодня пятница. По крайней мере, не нужно думать, где провести день. У него при себе была вмещающая сумка, так что он просто сел в наземку и поехал в галерею в помятые после сна на диване у Терренса одежде. Когда двери вагона почти закрылись, кто-то на платформе бросился к ним, словно собираясь просочиться в щель, и остался стоять там, сама опустошённость, пока поезд удалялся. худой мужчина с темными волосами. На миг Ель подумал, что это Джулиан, но подбородок был не его, и Джулиан не вышел бы на улицу в 10 утра. Ель задумался, что бы он сделал, если бы наткнулся на Джулиана, ударил бы он его по лицу или обнял. Так или иначе, не Джулиан вызывал его ярость, только Чарли. На полпути в Эванстон он решил, что если бы увидел Джулиана, он бы, наверное, просто с ним разревелся. В кабинете еле уже работал роман, сортируя и размечая копии, снятые в округе Дор в библиотеке. Там было все содержимое обувной коробки. На столе его ждали две записки от Билла Линдси. В одной говорилось, что после ланча придут шарпы посмотреть картины. В другой Кампа сказал «Да, спасибо тебе». Ель упоназбилась несколько долгих секунд, чтобы вспомнить, что вчера утром в машине он дал номер Ричарда Кампа Билу, предложив, что тот мог бы сделать им подешевле фотографии 8х10, которые им нужно будет отослать в Нью-Йорк. Ель пошёл в туалет побриться и почистить зубы. У Терренса он этого не сделал, поскольку, проснувшись, обнаружил того скрючившимся на полу ванной, и когда Ель сходил за покупками, Терренс опять или всё ещё был там. Терранс пообещал держаться и сказал, что позже к нему зайдёт Эшер. Теперь Ельс брызнул водой рубашку и стал разглаживать складки рукой. Может, тест был неправильным? Разве не могли перепутать папки? На тестах не ставили имён, просто что, числа, коды? Что ж, код мог быть с ошибкой. что, однако, не избавляло его от того факта, что Чарли был подлецом, а сам он дураком, но все это станет неважно, если результаты каким-то образом окажутся недействительными. К тому же этот тест был совсем новым. Тедди всегда говорил, что он не верит, чтобы каждый, у кого был вирус, заболевал по полной. Это было частью какой-то более масштабной теории заговора, которую еле не помнил в деталях. Что-то о том, что не проведено долгосрочных исследований. Господи, неужели это стадия торга в его переживании горя? Но он еще даже не справился с гневом. Он посмотрел на свое лицо в зеркале, искривленное в детской гримасе. Портрет Сосунка. Вернувшись за свой стол, он сидел, устаившись в бумаге, и не мог читать. Он ничего не ел после вчерашнего завтрака с Тердженбэй, не считая жидкого ужина вчера вечером. Надо было купить себе банан. когда он выходил за продуктами для Терренса. Если он был инфицирован, лучшее, что ему оставалось, это налечь на еду, нажрать себе пузо пока еще может. Сегодня вечером он съест шесть бургеров. Возможно, к ужину у него волшебным образом разыграется аппетит. Но где он собирался ужинать? В каком-нибудь паршивом ресторане. А что потом? Он не мог снова беспокоить Терренса. и не мог пойти туда, где станут задавать вопросы. Он подумал о доме Ричарда, о большой комнате для гостей. Но сама мысль об этом доме вызвала у него дурноту. Когда-то он мог бы пойти к Ника. Возможно, его квартира все еще пустовала в ожидании новых жильцов. Но где взять ключ? Еще у Еля были старые друзья по художественному институту, и кое-кто из них даже не знал про Чарли. но они были не настолько близки, чтобы вот так завалиться на ночь. Он чувствовал себя больным. Его бросало в жар, кружилась голова, болели суставы. Ель себя успокаивал, напоминая, что ещё утром знал. Вероятно, он внушит себе, что болен. Но мысль об этом не очень помогала. В полдень он медленно набрал свой домашний номер. Он полагал, что Чарли на работе. Чарли будет работать даже в ураган. Но он надеялся, что дома окажется Тереза, которая могла бы хоть на какие-то вопросы ответить. Но в действительности он хотел не этого. Ему хотелось ей выплакаться, чтобы она ему сказала, что всё будет хорошо. Если бы Тереза взяла трубку, он бы выпроводил из кабинета Романа. Но трубку никто не взял. И автоответчика у них не было, потому что Чарли уверял, если они его купят, он будет вечно забит истерическими посланиями от его сотрудников. Ель позвонил в Чикагово весь голос, и, изменив голос настолько, чтобы его не узнали, но не настолько, чтобы Роман заподозрил неладное, спросил, не на месте ли издатель. «Нет», — ответил молодой парень, которого Ель не узнал. «Мистер Кин отсутствует, по личному делу». Ель также позвонил в турагентство, и ему сказали, что Чарли будет во вторник. Он испытал огромное облегчение, когда настал час дня. У него появилось конкретное дело, определённая роль. Когда он зашёл в кабинет Била, Шарпа там не было, но был Ричард. Ель не слышал, как он пришёл. Может, ель заснул? Он вполне допускал это. Ричард был весь в чёрном, кроме жёлтого свитера, наброшенного на плечи, и двигался по комнате точно кот, расставляя освещение, которое принёс с собой. На столе била лежала акварель Фудзиты с зелёным платьем. Ты сегодня звезда, сказал он и послал ей воздушный поцелуй, а затем вернулся к освещению. Спасибо, что занимаешься этим, сказал Ель через силу. Он попытался вспомнить, видел ли он Ричарда после поминок. Да, и не раз. Хотя бы на благотворительном вечере И всё же у него было такое впечатление, что Ричард вышел прямиком из его кошмаров. При том, что он не сделал ничего плохого. Он устроил потрясающую вечеринку и прекрасное слайд-шоу. Ричард не говорил за работой, не требовал внимания еле, а вскоре в дверях появились шарпы, широко улыбаясь, словно родители, которые впервые увидят усыновлённого ими ребёнка. Бил представил их друг другу: Эсме, Ален, Ричард Кампа, Алин Эсме и закрыл за ними дверь. Что правда то правда, сказал он. Это самая поразительная находка за всю мою карьеру. И я могу теперь сказать, что уйду на пенсию счастливым человеком. Мы могли бы разместить это следующей осенью. Я питаю такую надежду. Ну, может это несколько оптимистично, но это будет блистательная выставка. Билл показал им Фудзиту, по-прежнему лежавшего на столе. «Это она», — сказал Ель. «Это Нора». «Она прелестна», — сказала Эсме, зачарованно склонившись над картиной. Билл открыл обложку огромной папки, в которой были сложены работы поменьше, и Эсме взяла мужа за руку. Ричард тоже глянул из-за спин. Ель тихо сказал ему. «Это двоюродная бабушка Ника и Фионы». Папка была открыта на одном из рисунков Модильяни с синим мелком, хотя там сложно было уловить реальные черты модели. Ричард рассмеялся от восторга. «Блистательные гены в этой семье!» «Может, еле все же мог бы попроситься к Ричарду переночевать сегодня? На другой кровати. Что в этом будет такого ужасного?» «Я не хочу проснуться и обнаружить», — сказал Аллен. что вложился в реставрацию каких-то подделок. Что ж, сказал Ель. Мы можем подождать, пока установят подлинность. Его голос был условно из жести. Но у нас есть сильная доказательная база истории происхождения, и нам бы очень хотелось начать реставрацию, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения. Картина это такая вещь, дальнейшие повреждения которой можно предотвратить. её можно реставрировать, защитить, повесить на стену. Билл взглянул на Ели, выжидающе. Он должен был сказать что-то ещё, но в голове у него было пусто. Билл кашлянул и сказал: "Есть вариант такой. Мы можем подождать, пока установят подлинность первой работы. Скажем, к примеру, пусть Спецы по Паскину его подтвердят". Он перелистнул папку на эскиз Паскина. Нью Это ведь добавит нам уверенности в подлинности остальных работ? Аллен покачал головой из стороны в сторону. Он сомневался. «Что ж», сказал Билл, «давайте принесем копии от Романа». Ель так и сделал. И пока Ричард продолжал работать над столом Билла, остальные обступили стул, на который Роман положил стопку бумаг. Ель слушал в полуха, как Роман читал им письмо Норы о Сутине и его кошмарных манерах за столом. Билл между тем подошел сзади к Ричарду, который снова надевал белые перчатки, собираясь извлечь из папки одну из коров Ранка Новака. «Эти не надо», — прошептал Билл. Едва ли на свете был эксперт по Ранка Новаку, для которого стоило делать фотографии его работ. «Этот художник», — сказал Билл, — «не был обременен мастерством». «Эскизы коров были неплохие». Но все три почти не отличались друг от друга, и всем было свойственно нарочитая аккуратность и простота иллюстраций из книжки для детей, как рисовать животных. И всё же ель не вполне понимал такое презрение к ним била, что ж не один поборник равных прав для всех художников никогда бы не смог стать директором галерей. Ричард пожал плечами и перешёл к первому эскизу у Митцендже. Ален нервно почесал у себя за ухом. "Слушайте", сказал он. "О чём я думаю, так это о тех поддельных головах, которые нашли в реке. Позапрошлым летом кто-то тралил канал в Италии, надеясь найти резные головы мадельяне, предположительно выброшенные им в юности после суровой критики со стороны друзей. Были найдены три головы, которые поспешно выставили" Но через несколько недель какие-то студенты заявили, что это они вырезали головы и выбросили в реку для розыгрыша. Бил взял Романа за руку, в которой тот держал письмо, и опустил его назад в стопку. Я понимаю, мы все на взводе, мы поставили очень высокую планку, особенно с модельяне, но послушайте, мы чрезвычайно уверены. Дело в том, что установление подлинности может занять уйму времени. Так почему не начать действовать сейчас? Внезапно еле словно парализовало воспоминание о том, как Чарли с Джулианом ездили летом в Спрингфилд на акцию протеста. Чарли сказал, что в машине Джулиана они были не одни, но сам еле этого не видел. Они сказали, что остановились у кого-то из национальной рабочей группы по правам геев, сказали, что их не арестовали на протесте, но Джулиану выписали штраф за превышение скорости. Егилев взглянул на Эсме, смотревшую, как работает тричерт, стояв в стороне, чтобы не заслонять свет. Он видел по её лицу, по тому, как она склонялась над эскизами Мицэнже, словно хотела нырнуть в них, что всё это уже зашло ей в сердце: история, собрание, выставка. Как она стала из студентки моделью? спросила Эсме. Я спрашиваю только потому, что разве модели не были, ну, знаете, Ночными бабочками. «Мы еще съездим в Висконсин», — сказал Ель, «и все запишем с ее слов». И да, вот куда он мог направиться. Не сегодня, но скоро. Он мог там зависнуть. Он мог со всем этим затянуть на как можно дольше. Мог оставить этот город, долго ехать на север, проложить огромную ледяную дистанцию между собой и Чарли. «Каково ваше мнение?» — сказал Билл. Это же собрание Лернер Шарпа. Алин сделал глубокий вдох. Мы доверяем вашим инстинктам, сказал он. Ель сомневался, что он заслуживает хоть чего-нибудь доверия, если сам он был разпоследним дураком. Но он кивнул. Вы не пожалеете, сказал он. Когда Ель вернулся в свой кабинет, на него выжидающе смотрел Роман, точно бордер-колли, ожидающий команды. Долгая была неделя, сказал Ель. Увидимся в понедельник. Он подумал было, глядя, как Роман уходит с рюкзаком на одном плече, о кликнуть его и спросить, нет ли у него свободного дивана, но это было бы слишком. Он не мог допустить, чтобы его стажёр смотрел на него с жалостью. Он ещё два раза набрал свой домашний номер, но никто не ответил. Может, Тереза повела Чарли к врачу, а может, он лежал в постели и слушал, как звонит телефон. Время вело себя странно. За 5 минут, которые он отрешённо глядел на пустые книжные полки, он словно состарился на 5 лет, тогда как 20 минут разговора с доценткой Донной, когда он вышел из галереи, пролетели слишком быстро. И он снова сидел за своим столом, уставившись в бесконечность. Когда Ричард закончил съёмку, он заглянул к нему и ухмыльнувшись, сказал шёпотом: "Он меня не помнит". "Кто? Этот старый крендель, твой босс. Он когда-то колотился в змеиной яме, 8-10 лет назад. Просто сидел там за стойкой и глазел на всех". "Ты серьёзно?" Это одновременно позабавило Ели. и вывела из забытья, видимо, не слишком глубокого, за что он был благодарен Ричарду. С чего ему помнить тебя? Ричард повёл плечом и сделал томные глаза. 10 лет назад я был королевой бала. Ель позвал его поближе и сказал шёпотом: "Слушай, есть шанс, что я могу завалиться на ночь к тебе. Мама Чарли приехала, и она храпит. Ну что ж, у меня свидание. От нас будет гораздо больше шума, чем от мамы Чарли. Еле рассмеялся, словно спросил только так, для прикола. Ты в порядке? сказал Ричард. Выглядишь кошмарно. Ель попытался отшутиться. Она очень громко храпит. Солнце садилось, и Билл ушёл домой. Ель достал бутылку скотча и телефонный справочник. Вблизи кампуса имелись ателье. У него на счёте было порядка 800 долларов. Жизнь в отеле быстро съест эту сумму, но сейчас он не мог об этом думать. Кто-то постучался в его дверь, и он вспомнил про Сесилию, что она, конечно же, должна на него обрушиться. Разве она не приберегала его каждый раз на конец рабочего дня? Последние 2 дня больше всего он боялся именно её визита. А теперь ему было всё равно. Входи. сказал он. И сняв с книжной полки две кофейные кружки, налил в обе скотч, даже не взглянув на Сицилию. Она долго смотрела на кружку, которую он протягивал ей, затем взяла её и села. Она выглядела скорее выжатой, нежели озлобленной, и он внезапно проникся к ней страшным сочувствием. Ещё недавно он думал позвонить ей с утра, а лучше даже передать записку, извиниться или предостеречь об опасности, либо и то, и другое. Но что бы он ни думал вчера, теперь это стало пылью под колёсами товарного поезда. На сицилии был жёлтый брючный костюм, делавший её особенно бесцветной. Её волосы безжизненно висели. Полагаю, ты знаешь, чем я занималась весь день. Как там чак? Рвёт и мечет. Ель дело не в деньгах. Может, твои картины действительно стоят 2 миллиона долларов, но дело в том, что это удар по моей репутации. У него есть влияние на нового ректора, и он зачитал мне список всех попечителей, к которым будет жаловаться. Они не отменят свои пожертвования, ничего такого, но это очень плохо скажется на мне, на моей работе. Мне действительно жаль, что так получилось, сказал он. Я думала, мы друзья. Ель ничего не мог сказать на это, так что просто поднял свою кружку и стукнул об её Он полагал, у него достаточно убитый вид, чтобы она не подумала, будто он в праздничном настроении. Она отпила скотч и откинулась на спинку. Плюс, прости за прямоту, сказала она. Но большинству попечителей им нет дела до искусства. Из картин не выстроишь новый фитнес-центр, картинами не выдашь стипендии. Смир струбят об этом, сказал он. Скажи им, мы только что сделали эту галерею. «Через пять лет им будет все равно». Его мутило. Он был рад, что сидит. «Еда! Он опять забыл про еду». «Я правильно понимаю», — сказала Сесилия, и в ее голосе жалость к себе сменилась жестокостью. «Что ты все еще не знаешь, подлинники это или нет». Ель медленно опустил голову лбом на стол, и, как он сказал, потому что это было единственное на что у него оставались силы. Если они не настоящие, сказал он, уволят меня, не тебя. Не била. Если они уже бесятся, просто скажи ему уволить меня. Вали на меня. Это что, пассивно-агрессивная тактика? Что это значит? Я уволюсь, если будет нужно, Лады, подпишу, что надо, скажу, что потребуется. С тобой похоже что-то не так, Ель, сказала она. Я сейчас отрублюсь и селе. И работа меня больше не волнует. Я хочу спать. Ты можешь уйти. Повисла тишина, а потом она сказала: "Нет". Потом он не мог толком вспомнить, как они вышли из его кабинета, но по всей вероятности, он объяснил ей, что да, он собирается спать на рабочем месте, и нет, домой он пойти не может. Он помнил, как шёл по Дэвис-стрит, обхватив одной рукой Сицилию для устойчивости. Она говорила ему, что у неё есть диван, что он раскладывался, но, возможно, в сложенном виде даже удобнее. Холодный воздух достаточно освежил его, чтобы он спросил себя, не совершает ли ошибку. Вдруг она опять предложит ему кокаин и станет хватать за задницу. Но она что-то говорила о своём сыне, что он уже должен быть дома. Вероятно, её поведение в округе Дор было срывом загнанной матери-одиночки, поддавшейся редкой возможности пошалить. А если до неё не дошло, что он действительно гей, когда он сидел на тротуаре на вечеринке Говарда Брауна, рыдая на плече у Фионы, тогда с ней что-то не так. У тебя, наверное, ноги окоченели, сказала она. У тебя нет ботинок? Это мои счастливые туфли с первой поездки. вокруг дур. В тот раз они сработали, но удача отвернулась от меня. Он был рад, что Сесилия не стала его расспрашивать. Может, она поняла, что у него глаза на мокром месте, ей не хотелось, чтобы у него случился нервный срыв. Что думаешь насчёт китайской кухни? спросила она. Не успел он ответить, как в животе у него заурчала воронка голода. За мой счёт, сказал он. за причиненные неудобства. Сесилия жила на третьем этаже. Ее квартира состояла из двух спален и гостиной, вдвое меньше кабинета еля. Ее сын — Курт. «Он меня почти не видит», — сказала она на подходе к дому. Развалился на диване, когда они вошли, с домашкой на кофейном столике. Он взглянул сквозь еля, но, возможно, Сесилия нередко приводила домой мужчин, и сказал... Мам, я доделал математику за все выходные. Можно посмотреть Полицию Майами? Это Ель, сказала она. Он со мной работает. Но мне можно? Я лягу в 9. У нас гость, сказала она. Я не против, сказал Ель. Мне нравится этот сериал. Так что после еды Ель уплетал одну порцию мушу и ломэй на другой, довольный, что сам заплатил за них. И после того, как он, не вникая, расспросил Курта об уроках, спорте и друзьях, они уселись смотреть, как Дон Джонсон со своей стильной щетиной гонялся за контрабандистом вокруг жутковато-голубого бассейна. Курт так живо на все реагировал, словно смотрел трансляцию спортивного матча. Вот как следовало елю проводить дни в течение ближайших трех месяцев, если ему суждено их пережить. Ему нужно смотреть телек и ходить в кино – отдырманивать себя бессмысленными развлечениями тогда у него не останется сил ненавидеть Чарли или скучать по нему как и тревожиться о своём здоровье после того как курт лёг спать ель снова достал скотч а сицилия принесла из кухни две стопки красного цвета с белыми силуэтами греческих атлетов он рассказал ей обо всём в подробностях потому что ему нужно было выговориться и потому что она не входила в круг друзей Чарли может, ещё потому, что это была жалкая попытка и жертвоприношения. Загубив жизнь Сицилии, он мог хотя бы выложить перед ней на стол свою собственную, тоже загубленную. Она сидела и кивала, ужасаясь в нужные моменты. Она была хорошим человеком. Она больше не вспоминала ни свою работу, ни своё недовольство, ни свой ужасный день. И тогда Ель решил для себя, что твёрдый панцирь помогал Сицилии защитить мягкое сердцевину. Я могу уйти, если хочешь, сказал он. С чего мне этого хотеть? Но ну, у тебя же ребёнок, и вообще, если у меня вещь, ты понимаешь. Сисилия взглянула на него обиженно. Я не думаю, что ты собираешься заняться сексом с моим сыном, и добавила быстро. Шутка. Я понял. Не вижу в чём тогда проблема. Я довольно-таки в теме. Я не боюсь допить за тобой апельсиновый сок. Спасибо тебе, сказал Ель. Не могу поверить, что ты так добра ко мне. Слушай, я знаю, какой занозой могу быть, чтобы выдержать на моей работе, мне, как женщине, приходится выпускать колючки. Но на самом деле ты мне искренне нравишься. Она подлила ему скотч, и он был этому рад. У меня давно уже не было такого дня, сказал он, который разрубает жизнь на двое. То есть вот у меня заусенец на пальце. Он был и вчера. Это тот же заусенец, а я совершенно другой человек. Скотч развязывал ему язык. Он не совсем понимал, почему доверяет Сисилии, но доверял. Всё, что их связывало это взаимная неловкость. Что ж, разве не на этом основана дружба в студенческих братствах? Если ребята хорошенько заблюют друг друга пивом, то они кореша навек. У меня бывали такие дни, сказала Сесилия. Не настолько плохие, но дни до и дни после. Ель не знал подробностей развода Сесилии, но верил, что она понимает, о чём говорит. Смена обстановки это даже хорошо, чтобы всё вокруг не напоминало о прошлом. Ну, знаешь, если бы ушёл он, точно. Тогда бы ты остался среди его вещей. Этот Чарли был окружён вещами Еля. Чарли сидел на кровати, на которой они спали, и рядом была подушка Еля, а в шкафу одежда Еля. Но Ель не чувствовал к нему жалости, только удовлетворение. Пусть он помучается. Пусть ненавидит себя публикой лицемерной статьи, а важности предохранения. Но Ель не позволял себе подумать, пусть он болеет. Конечно, он этого не хотел. Может, ему хотелось, чтобы Чарли помучился, пока врачи не возьмут свои слова назад и не скажут, что его диагноз был ошибкой. Он бы хотел, чтобы Чарли попереживал полгода, пока учёные внезапно не объявят о лекарстве. "Это болезнь", сказал он Сесилии. "Возвеличила все наши ошибки, какие-то глупости, которые ты делала в 19, просто забыв об осторожности". А теперь получается, что это самый важный день в твоей жизни. То есть мы с Чарли могли бы пережить это, если бы он просто изменил мне. Я бы, может, даже не узнал. Или мы бы поругались и помирились. Но у нас взорвалась атомная бомба, и этого не исправишь. Он ведь, наверное, нуждается в тебе, сказала она тихо. То есть Когда он заболеет, ты не думаешь, что это может изменить положение вещей? Я могу заболеть раньше него. Эта хрень развивается непредсказуемо. Если я окажусь первым, я не уверен, что он тот человек, чью руку мне захочется держать. Логично. Он не был в этом уверен, пока не высказал вслух. Можешь оставаться сколько тебе нужно, сказала Сесилия. Несколько дней, недель, Корту пойдёт на пользу мужское присутствие. Бог свидетель, от его отца проку нет. Прежде чем ложиться спать, он позвонил домой. Первые пять раз никто не отвечал. На шестой ответила Тереза. Уверена, тебе много всего хочется сказать, Ель, сказала она. Но если ты звонишь не за тем, чтобы всё уладить, это неподходящий день. Да. «А мне как-то кажется подходящий». Но у него заплетался язык. «Сегодня и так был тяжелый день, и он уже спит». Ель переживал, что если он будет ждать, его гнев уляжется. Ему нужно было наорать на Чарли сейчас, а не когда он успокоится и все взвесит. Только он не успокаивался. Каждые несколько минут это накрывало его с новой силой. Каждые несколько минут у него поднималось давление». На следующий день, в субботу, Ель пошёл в кино. Он посмотрел "Шпионов как мы", Джона Лэндиса, и "Из Африки", Сидни Полока. Но они не настолько увлекли его, как он надеялся. Его больше интересовали люди в кинозале: парочки, подростки и одинокие киноманы, у которых были совершенно нормальные дни. У него самого были тысячи нормальных дней. Теперь же это казалось чем-то совершенно странным. прожить нормальный день, ходить по улицам, не обращая ни на что внимания, просто являясь частью мира. Это казалось полнейшей нелепостью для кого бы то ни было проживать нормальные дни. В тот вечер он сыграл в морской бой с Куртом и настоял на мытье посуды. Пока он был занят этим, Сесилия сказала: "Хочешь, я позвоню моему другу Эндрю? Это с ним и его парнем я пошла на мероприятие города Брауна". он потерял любовника и теперь он психотерапевт. Спасибо, я не готов. Ель знал двух Эндрю и думал, не один ли это из них. Разве Эндрю Пар не потерял кого-то? ЛГБТ-сообщество Чикаго всегда было немногочисленным, а теперь они потеряли больше сотни мужчин, и кто знал, сколько они ещё потеряют в этом году. Скоро во всём городе будет лишь один гей по имени Эндрю. И фамилия будет не нужна. Даже сейчас вероятность, что Эндрю Сицилии знал Чарли, была высока. Не могу привести мысли в порядок, сказал Ели. Чувство такое, словно словно моя голова залита маслом и уксусом, и кто-то всё это взболтал. Курт, рисовавший за столом модель аэроплана, сказал: Твоя голова заправка для салата. Ну да. Салатная голова.